Наступила весна. Растаял снег. Звенели весенние потоки. В лугах зазеленела молодая трава. В воздухе носился запах березовых почек. Здоровье мальчика, который все прихварывал и потому всю зиму провел в комнатах, стало поправляться, и его решили вывести в поле. Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим. Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица. Весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежей прохладой. Мать почувствовала, что в ее руке Крепко сжалась маленькая ручка ребенка. Мальчик поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись. Он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками. Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. Широко разлившаяся река пронесла уже свои льдины. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Черная, разопревшая земля парила и как будто вздыхала. Мама! Что, мой мальчик? Что с тобой? Что же ты молчишь? Ты испугался. Испугался, малыш? Не, не знаю. Он, он не может понять. Ну, успокойся, Петрусь. Ты ведь мужчина. Мужчина не должен ничего бояться. Сядь, успокойся. Садись здесь, милый, рядом со мной. Старается понять, что ты не может. Петрусь, милый, это река плещется у нас под ногами. Там, внизу. Мы ведь сидим высоко на холме. А эта ласточка кружится в небе. Слышишь, как свистят ее крылья? Слышишь, мальчик? Да. А это что? Это Малиновка поет родной. Малиновка. А вот слышишь? Аист клекочет на своем колесе. Аист? Аист? Он хороший хозяин. Только-только прилетел из далеких краев, а уж хлопочет, строит гнездо. И всегда на старом прошлогоднем месте. А какой он, аист? Большой? Большой, сынок. Как ты? Или дядя Максим? Ну, нет, мальчуган, он поменьше, но все же большой. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то головка его была бы выше спинки стула. Большой. А малиновка маленькая, вот такая, да? Да, не больше твоей ладони. Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. Ай, серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом и громко ворчит. Он не заботится о том, что голос у него хриплый, и его могут слышать посторонние. Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями. И мальчик поворачивал к Максиму свое лицо, Брал его за руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием. Был тихий летний вечер. Мальчика уложили в постель. Он лежал в полудремоте. Смутный шелест буков совсем стих, и сон все гуще застилал его сознание. Он перестал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой и меланхолическое позвякивание бубенчиков же жеребенка. Все отдельные звуки стушевались и стали теряться. Вдруг ему показалось, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно. Мама, ты здесь? Да-да, мой мальчик. Мама, что это? Что это такое? Послушай. Это конюх Иохим играет на своей дудке. Как хорошо. Спи, мой мальчик. Спи, Петрусь. Уж поздно спи. Иахим действительно играл хорошо. Он забыл обо всем мире, потерял из виду даже собственное свое существование. Вдруг он вздрогнул и остановился. Чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам, и затем стало как-то торопливо ощупывать дудку. О, цур тоби, -то Черт боже! Играй, играй еще, Йохим! О, -о, -о паныч! О, это вы тут, пана Петрусь! Играй еще, Йохим! Дядя Максим, пожелавший взглянуть на спящего Петруся, не нашел его в постели. Догадавшись, в чем дело, он направился в конюшню. Мальчик укутанный в полушубок Йохима, сидел на сене и жадно слушал. Музыка! Вот оно что! Ну что ж, малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Музыка, она дает образы, будет мысль в голове, мужество в сердце».